Глава шестая Небо усыпало звездами, и темный полог опустился на Элиду. Поговаривали, что дворцовый сад лучше, что есть в столице. Здесь высаживали растения со всех концов света, в искусственных водопадах переливались вода, а по выходным лучшие музыканты со всей империи давали концерты на открытом воздухе. Я не успела побывать тут днем, а ночью сад казался пугающим и мрачным. Силуэты экзотических деревьев, как монстры из детских сказок, скорчились и ветви. Музыка не играла, только вода шумела, спадая тяжелыми волнами, разбиваясь о землю. В северных краях всегда снега, полюбопытствовал император, отвлекая меня от шорохов и шелеста листвы. До этого мы шли молча, и мне... Начинало казаться, что правитель взял меня исключительно, чтобы позлить остальных невест. Сейчас навернем кружок и вернемся в замок. А нет, этот человек все-таки умеет разговаривать на отвлеченные темы. Вы никогда не бывали в Ростере? Как истинная женщина, я ответила вопросом на вопрос. Бывал, не согласился император. Студеной зимой, когда продрог насквозь, до самых костей, просто выездя на балкон имения. А местная ребятня щеголяла в одних рубахах, как будто летом. Мне уже тогда показалось, что северяне отличаются от прочих. Чем же, — осмелилась уточнить, — потому что определение императора можно было охарактеризовать и в положительную, и в отрицательную сторону. Они неординарные. Он жестом предложил свернуть направо. Прямой, нерушимый, рядом с ним, я одновременно чувствовала себя защищенной. Но, а как иначе, вряд ли тебя удушат прямо при императоре и беззащитной, оголенной, слабой до безысходности. Дикие чувства вызывал этот человек. Двух дней слишком мало, чтобы разобраться в них. Да и хочу ли я разбираться, зачем оно мне?» «Вы хотели сказать чокнутые?» — вновь лезла с уточняющим вопросом. «Не боимся и сдохнуть от холода?» «А еще слишком прямолинейны и колки», — не удержался от легкого тычка в мою сторону правитель. «Угу. И бросаемся под кареты», — добавила себе нос но император прекрасно услышал. «Именно. Говорю же, неординарные личности». «Но позвал я вас не за тем, чтобы обсудить северный народ», — резко оборвал он разговор. «Леди Виктория, вам знаком Стэн Керн? Имя брата заставило меня оступиться на ровном месте, если бы не твердая рука императора, чтоб хватила меня за талию, я бы растянулась на земле и уткнулась бы носом в какой-нибудь диковинный цветок, например, вон тот, с колючками». Впрочем, лучше цветок, ибо так уткнуться пришлось в широкую мужскую грудь. Не представляю, в какой момент меня развернуло к нему лицом, но теперь я в прямом смысле слова ощущала, что такое быть в опасной близости к правителю. Его тело полыхало жаром, раскаленного вулкана, а дыхание выжигало ожоги, и мои щеки полыхали. Леди Виктория. Учтиво напомнила себе император, не мешая мне принюхиваться к аромату его рубашки. Я спрашивал про Астена Керна. Это мой брат. Отрицать, очевидное было бы глупо. Я отлепилась от груди и на всякий случай сделала шажок назад. Мужчина не шелохнулся, чисто вылитый из бронзы памятник. Выблески? Пожала плечами. «Были когда-то, но в последний раз мы общались еще до моего 17-го дня рождения. Стэна направили на повышение в столичную полицию, с тех пор мы не виделись и не переписывались. Мне не нравились эти вопросы. Ясное дело, императору сообщили обо всех родственниках каждого из претенденток на роль супруги. Но почему он так заинтересовался братом? Что-то случилось?» До прошлого года переписывались. В какой-то момент Стэну стало некогда писать. Почему? Мягко, почти с дружелюбным интересом. «Не знаю», — ответила честно. Отец очень злился на него за молчание, но поделать ничего не мог. Брат не сказал, где конкретно живет, а отправленные нами письма на адрес столичной полиции оставались без ответа. «Почему вы спрашиваете?» Эдвард Третий вновь свернул направо. Мне даже показалось, что мы ходим по кругу. Дело в том, что Стенкерн обвинен в покушении на действующего правителя Диары и разыскивается, дабы понести заслуженное наказание. Он сказал это таким тоном, будто речь шла не о нем, а о каком-то другом правителе. Я споткнулась повторно и, кажется, бесконечно долго летела вниз в чертову бездну, в саму тьму. Великий правитель выжидал, позволяя мне осмыслить сказанное, не вмешивался и не вколачивал в крышку моего грубо последний гвоздь. Мы остановились невдалеке от выкрашенной в белой беседки, и мне дико хотелось плюхнуться на ажурную скамеечку, но ноги не двигались. «Это какая-то ошибка?» Пролепетала я, чувствую, как озноб пробегает по телу. Не мог Стэн покушаться на кого-либо. Он же добрый и правильный, герой моего детства, образец для подражания. Исключено. Вина давно доказана и зафиксирована. Сожалею, что вы узнаете о предательстве брата таким образом. Но если... если он виноват, почему тогда... Я глубоко вдохнула, чтобы не сорваться на истерику. Почему меня пригласили на отбор? Ведь есть негласное правило. На семью виновного ложится забвение. Они становятся мертвы для общества. Их имена попадают в списки нежелательных гостей. Но отец ни о чем таком не слышал. Пусть наш городок и далекий, и маленький, но информация обязательно бы долетела до Ростора, А меня... Никогда бы не подпустили к императору. Бред какой-то. Получив запрос от вашего родителя об участии в отборе, я сначала не поверил своим глазам, хмыкнул великий правитель. Но ваш род один из древнейших в северной провинции. Ваши прадеды защищали империю. А ошибка вашего брата не должна тенью пасть на всю семью. Кроме того, мне было любопытно посмотреть на вас. Вы шутите? «Нисколько. У вас поразительное досье, леди Виктория. Брат, скрывающийся преступник, а вы чисто случайно сталкиваетесь со мной глубокой ночью». «Нет, он все-таки издевается. Мне срочно нужно отдышаться, пока не случилось чего-нибудь непоправимого». Перед глазами начало рябить. Император Эдвард ждал моего ответа с каким-то особым любопытством. «Повторяю, я не шпионила». «Верю», — легкая улыбка коснулась его губ. «Впрочем, мне показалась сомнительной та встреча. Но теперь я признаю, что бывают совпадения. Не злитесь. Напротив, задумайтесь. Вот над чем. Я честен с вами, открытый готов выстроить отношения с нуля, без оглядки на случившееся. Я попрошу поднять документы по делу вашего брата, и вы ознакомитесь с ними лично». «Честен». Лучше ли мне стало от его честности? Так бы знать не знала про брата, считала его за знайкой А теперь? Зачем он на это пошел? С какой целью? Чем император шести земель насолил стену? Час от часу не легче. Постойте, а вы не думаете, что... Мысль пришла внезапно, и мне самой подурнел от нее. Что? — опасно сощурился мужчина, будто бы читая меня насквозь. Если мой брат — беглый преступник, а я участвую в отборе, то мы, может быть, в сговоре, я запиналась, теряя окончание. Он убил невесту, чтобы расчистить мне путь к трону, чтобы, ну, добраться до вас. Теперь вы убеждены, что я не шпионка, а убийца? Боги, скажите, что вы так не думаете? Я обхватила лицо ладонями и почувствовала, как задыхаюсь. Глупость, конечно, несусветная, зато как складывается, таинственный незнакомец, из-подворотни, жуткая кончина южанки, случайное столкновение с экипажем, все прекрасно вписывалось в рамки сговора. Нет, леди Виктория, клянусь. Эту версию я отсек тотчас, как она пришла мне в голову. Почерк не похож. Стэн Керн не из тех, кто стал бы прятаться за спиной младшей сестры или хладнокровно убивать невинных людей. Возможно, у него есть мотивы желать смерти, но только моей. Прозвучало жутковато. Поскорее бы увидеть документы и разобраться, что конкретно произошло между ними и Стеном. Виновен ли он по-настоящему? Смогу ли я обелить его имя? «Замерзли?» — вдруг спросил император и накинул мне на плечи свою куртку. Чем окончательно запутал меня в своих чувствах к нему? Чего он добивается? Почему-то строг и холоден, то делится сведениями, которые мне по-хорошему знать незачем. Проверяет? Ощупывает? «Зачем вы мне все это сказали?» — не выдержала я, когда... Мы вернулись к замку, и молчание, сопровождающее нас, становилось уж слишком плотным. «Вы имеете право знать», — пожал плечами мужчина, открыв передо мной дверь. «Добрых снов, леди Виктория!» На секунду его взгляд задержался на мне, забрался под самые нервные окончания, въелся самым смертельным ядом, лишая возможности дышать. «Вам тоже. Спокойной ночи!» Я стащила с себя куртку, которая чугунной тяжестью давила на тело, и мы разошлись по разным коридорам. Подъем на второй этаж ждался мне так тяжело, словно ступеней было не 50, а пять тысяч. Каждый шаг звоном отдавался в ушах, и мысли роились самые нехорошие. Почему Стен так поступил? Он никогда не критиковал власть. Напротив, его всегда манила служба, правосудии он мечтал оказаться в Лиде, шел к своей цели долго и упорно, так что заставило его изменить мнение. Может быть, если правда откроется, я и сама захочу придушить великого правителя вполне натуральным образом. — О, явилась! — донеслось до меня из соседней комнаты, когда я подходила к своим покоям. — Я тебя заждалась! — започанка! Практически вывалилась в коридор, и она определенно была пьяна вдрызг. Роскошное вечернее платье сбилось, и прелести темноволосой невесты грозились выпасть на всеобщее обозрение. Если честно, я их обозревать совсем не хотела. Прическа ее растрепалась, волосы больше походили на сток соломы. Да, кому-то не помешает проспаться. «Что смотришь, потаскуха?» — разозлилась Кирата. — Считаешь себя лучше нас? Думаешь, если император с тобой делит ложе то и выберет тоже тебя? Ха! Это какое такую ложе он со мной делит, интересно? Да и где? В саду? Иди спать. — Мне все про тебя известно, — оскалилась она и завопила во всю глотку. — Наша чудесная леди Виктория спит с правителем. «Так, хватит это терпеть!» Я забежала в спальню, схватила с прикроватного столика графин с водой и вернулась к беснующейся керате. Перевернула его аккуратно голову неудачливой претендентки, так сказать, остудила пыл. Мокрая, с потекшей косметикой, налепшими на щеки прядями, она смотрела на меня во все глаза и вдруг с ужасом сглотнула. «Думаете, оценила мой пыл?» «Испугалась моего энтузиазма?» «Ага, сейчас. У тебя растут...» «Ой, мамочки! Рога!» Изрекла Керата, сползая по стене. «Что, опять?»